Но так как же, Агустен? В чем ты пытаешься нас убедить? В том, что ты, юный стажёр с неумеренными амбициями, переполнен гениальными идеями, а? Надеюсь, ты не думаешь, что взят сюда на работу для того, чтобы сладко подремывать в тепле? А ведь я уже в третий раз застаю тебя на месте преступления. В трубном гласе Филибера Пегара Звучит обличительный пафос. Он уверен, что я не отреагирую. Я-то знаю, какую ловушку он мне расставляет. Вопрос в том, попадусь ли я в нее. Это привело бы его в восторг. Видя, что я молчу, он приходит в веселое расположение духа. На самом деле, если он разочарован во мне, то вполне очарован самим собой. Я тут подумал... «Об интервью!» Пегар даже подпрыгнул Так его поразило, что я осмелился подать голос. «Что?» «Мы могли бы брать интервью у представителей местных властей, узнавать их мнение о событиях в мире, о кризисе, о нестабильности, о...» «Мы?» «Но я имею в виду газета?» «Уж не ты ли?» «А почему нет?» Я даже побледнел, испугавшись собственной отваги. Директор громогласно взывает к журналистам. «Бойтесь за свои места, друзья мои. Наш малек стажёр вознамерился интервьюировать сильных мира сего. Скоро вам придется работать в ежедневной газете международного масштаба, не имеющей ничего общего» с нынешним жалким изданицем, которое позволяет вам зарабатывать на хлеб насущный. Но, скорее всего, вам грозит безработица, ибо месье Агустен Трольи один заменит всех вас. Наш директор величает этим месье только тех, кого хочет размазать по стенке. нус И кого же ваше наглейшество желает интервьюировать?» «Давай-ка!» Покажи свой списочек. Разреши нам воспользоваться твоими адресами. Кто там у тебя первый? Папа Римский. Король обеих сторон Луны? А может, реанимируешь Деголя, Ганди или Чингисхана? Да ты никогда в жизни рядом не стоял с какой-нибудь важной персоной, жалкий червяк! И он, грозно хмурясь, мерит меня презрительным взглядом. Я открываю рот, чтобы возразить, но из него не вырывается ни единого звука и съеживаюсь, как сдутый воздушный шарик. Оконное стекло напротив безжалостно отражает мое лицо, на котором написано «Глупая беспомощность». Все споры неизменно разворачиваются по одинаковому сценарию. Когда меня оскорбляют, я делаю глубокий вдох – Задерживаю воздух в легких и прикусываю язык, так и не подыскав нужных слов. Физически все у меня в порядке, а вот в интеллектуальном отношении я какой-то заторможенный. Образно выражаясь, лук у меня есть, а вот стрел не хватает. Босс, раздраженный в конец, рычит. «А ну, давай на улицу!» Коллеги тут же перестают на нас пялиться и, пригнувшись, погружаются в работу. Кто уставился в монитор, кто строчит статью, кто роется в папках? Они уже хлебнули этого унижения, уличного репортерства, и боятся, как бы приказ Пегара рикошетом не обрушился на них. «На улице! Я полный ноль!» «Да ты всюду полный ноль! Давай, быстро вали на тротуар!» Неси все, что найдешь в сочной канаве. Можешь хотя бы собирать мусор. Или тоже нет? Подчиниться. И быстренько отправиться выполнять приказ, пока не успел придумать чего-нибудь покруче. Натягивая плащ, вязаную шапку и шерстяные перчатки, я все же собираюсь объяснить ему, почему я задремал в редакции, почему за последние дни... Но пегар уже исчез. Я беспомощно топчусь на вытертом ковролине. В помещении царит усердная рабочая тишина. Прохожу по отделам редакции. При моем появлении коллеги срочно погружаются в работу. Они все сторонятся меня, словно я заразный больной, словно я приношу несчастье. Сворачиваю в боковой коридор к туалету, С трудом выжимаю несколько подозрительно темных капель из мочевого пузыря. Потом останавливаюсь возле редакционной кухоньки. Стою в нерешительности. Сердце бьется, как сумасшедшее. Кажется, поблизости никого. А вдруг там завалялось что-нибудь съестное? Плитка шоколада? Печенье? Корка хлеба? Конфетка, наконец! Сколько времени я ничего не ел? Обследую полки, раковину. Везде пусто. Осторожно приоткрываю дверцу холодильника и обнаруживаю початую банку пива. Почему бы и нет? Пиво все же питательнее простой воды, хотя в моем состоянии и капля алкоголя опасна. Но тут в банку вцепляется чья-то толстая ручища, вся в кольцах. Уборщица! Она хватает свою банку и подносит к широченному рту, прорезающему ее голову без шеи, словно навинчанную прямо на туловище. Ее набухшие веки так жирно обмазаны синими тенями, что ей мигать трудно. Она залпом осушает банку, прищелкивает языком, вытирает губы и, блаженно вздохнув, Рыгает. Отрыгавшись, она устремляет на меня мутный полупьяный взор, щурясь так, словно разглядывает отдаленный предмет, тогда как я стою в полуметре от неё, щерится, изображая подобие улыбки, а затем, шаркая тапочками, на которые свисают перекрученные чулки, неверной поступью идет в угол, хватает швабру и начинает протирать пол. Судя по тому, как она вцепилась в палку, швабра нужна и скорее для того, чтобы устоять на ногах, а не для уборки. Убедившись, что она уже забыла обо мне, я достаю банку из мусорного ведра, куда она ее закинула, и высасываю остатки пива. Горьковатый вкус хмеля оживляет мой высохший язык. Горло принимает несколько жалких капель осадка с наслаждением, обратно пропорциональным их количеству. Ах, как бы узнать, где это чертово ум кульсум прячет свои запасы спиртного? Я впиваюсь глазами в эту так называемую сотрудницу нашей газеты. Мне иногда удается, сконцентрировав внимание на каком-нибудь человеке, разгадать его секреты. Но, как правило, я к этому опыту не прибегаю. В душе человека таится слишком много ужасов, без которых я прекрасно обошелся бы. Однако сегодня я так оголодал, что даже не колеблюсь и сверлю взглядом жирный загривок уборщицы. — Где ты прячешь свои запасы пива? — вопрошает мой мозг, пытаясь проникнуть в ее мысли. — Тщетно. Ум кульсум закрыта наглухо. Никакой информации от нее не поступает. Все ее квадратное тело, одинаковое что в длину, что в ширину, обтянутое трикотажным платьем с узором в виде кувшинок, представляет собой непробиваемую скалу. Алкоголь, которым она наливается по самые глаза, держит меня на расстоянии. Приближаться к ней так же опасно, как к заполненной помойной яме. Вновь мысленно задаю ей вопрос о пиве. Она останавливается, закрывает глаза и, опершись подбородком на ручку швабры, начинает вилять бедрами. Наверное, воображает, будто танцует. И мне чудится вокруг неё музыка. томное скрипичная глиссанда, игривое журчание цитр, приглушенное уханье барабанов и какие-то загадочные слова — Хайарт Альби Макфат Альмаад. Примечание. Сердце мое из-за тебя смутилось. Пропало то, что было обещано. Арабский. Конец примечания.